«Часть третья. Миллионы, миллиарды мыслей и чувств. Вот то единственное, из чего составляется народ». Эта сентенция сразу бросилась в глаза Фабиану, когда он распечатал первое длинное письмо Кристы. И ее голос звучал в его ушах, будто она сама читала ему свое письмо. «Эту мудрую мысль, — писала Криста, — Высказал в беседе с ней настоятель одного монастыря, почтенный старец, седой как лунь, в которого она влюбилась. Да, влюбилась. У Фабиана заныло сердце, когда он прочел это признание, хотя Криста и писала, что настоятель стар, сед как лунь, и рот у него сморщенный и впалый, как у старухи. Эти миллионы и миллиарды чувств хороши и благородные в одни эпохи, низменны и злы в другие. Но горе народу, если чаша злых помыслов перевешивает чашу добрых, — так ей сказал настоятель. криста подробно описывала, как познакомилась со старым настоятелем, когда рисовала акварели во дворе монастыря «Три самаритянина» неподалеку от Рима. Почтенный старец заговорил с нею, и она сразу же пришла в восхищение от чудесной ясности его блестящих глаз, желтовато-карих, как янтарь. «Дочь моя», — называл он ее, — «австриец по происхождению, он сорок лет прожил в Италии». Вскоре они стали проводить вместе целые часы, оживленно беседуя. Сначала говорили на общие темы, затем настоятель стал упорно возвращаться к политическим вопросам, особенно подробно касаясь политического положения. — Брак навис над миром, — говорил он, — и тяжкие испытания обрушились на человечество. Горе, горе немецкому народу. Чаша злых помыслов переполнена и клонится все ниже и ниже. Уже недалеко время, когда она перевесит чашу добрых помыслов. Настоятель не скрывал, что прежде он восхищался Германией. Прежде. А теперь... О, нет! Теперь он ею не восхищается. Германия слишком сильно изменилась в последние годы. Изменилась к худшему, отвечал он. Горе, горе немецкому народу. Ему, например, рассказывали, что теперь опасно говорить правду. Один надежный человек привел ему в доказательство тысячи примеров, страшных примеров. Слышала ли она о том, как позорно обращаются в Австрии с разными религиозными обществами и монастырями? Нет, она никогда ничего об этом не слышала. Зло растет и порождает зло». Тот же самый человек рассказал ему, как грубо и безжалостно изгоняют из монастырей почтенных и богобоязненных монахинь. Он привел подробности, которые не могут не вызвать краску стыда у каждого добропорядочного человека. «Да, старому настоятелю будущее немецкого народа кажется мрачным, как темная ночь», — писала Кристо. В письме она так часто возвращалась к своему почтенному настоятелю с прекрасными глазами, что Фабиан почувствовал досаду. Особенно поражало старика то, что в облике немецкого народа проступили страшные и опасные черты, которых он прежде никогда не замечал в нем. «О каких это страшных чертах вы говорите?» — в испуге и недоумении стала допытываться криста «Например, коварство, дочь моя». — отвечал ей настоятель. — Вот одна из этих черт, пугающая и совершенно неожиданная в облике немецкого народа. С некоторых пор она проявляется все чаще и чаще. И он рассказал ей историю, звучавшую совсем неправдоподобно. Эта история случилась не с тем надежным человеком, а с собственным племянником настоятеля. От него он и узнал ее. Его племяннику, венскому студенту, верующему и богобоязненному, воспитанному родной сестрой настоятеля, прийтили все эти националистические союзы молодежи и студенческие организации, в настоящее время расплодившиеся в Австрии как ядовитые грибы». Он посвятил себя занятиям и стал избегать встреч с теми знакомыми и товарищами, которые прожужжали ему уши всевозможными посулами, соблазнами и фантастическими россказнями. «Что же случилось, дочь моя? Вы, наверное, сочтете это невероятным, да и мне вначале не верилось». Однажды мой племянник нашел у своей двери сверток, и что, по-вашему, произошло, когда он беззаботно открыл его? Произошел взрыв, и у моего племянника оторвало правую руку. Вы также возмущены этой безбожной жестокостью, дочь моя, как был возмущен и я. Считал бы эту историю злостной выдумкой, если бы мой племянник не остался калекой». Хабиан недоверчиво покачал головой и с досадой рассмеялся, хватит с него рассказов об этом почтенном седом, как лунь настоятели. Криста, по-видимому, слишком наивна. Она не догадывается, что стала жертвой кривиты, которую сеет католическая церковь, а потерявший руку племянник — ложь. Драматический эффект, придуманный почтенным старцем, надо обязательно предостеречь ее от этого человека. «Конечно, Криста тоже возмущена, она не допускает, чтобы такие вещи происходили в действительности, она ведь сама пишет об этом, и все-таки ясно, что в конечном счете она ему верит. Так или иначе, беседы с ним глубоко взволновали ее». До сегодняшнего дня мы с вами, к сожалению, намеренно избегали разговоров на политические темы, — писала Криста. Мама наложила на них запрет, а вы тоже до них не охотник. Вы всегда твердили, что не надо верить всяким росказням, что все это явление переходного времени, что надо выжидать, выжидать или что-то в этом роде. Но теперь, мне думается, что мы были неправы. Во всяком случае, я решила обстоятельно поговорить с вами обо всем этом, когда мы встретимся. Ясно, что вы о многом судите более разумно, чем тысячи других. Фабиан уже почти дочитал письмо, а в нем, к его большому разочарованию, все еще не был затронут тот вопрос, который имел для него жизненно важное значение. Я столько настрочила, кончала Криста, но я вся под впечатлением моих бесед с настоятелем и не могу не писать вам о них. Уже поздно, мама сердится. Завтра, рано поутру, мы отправляемся в компанию. В следующем письме я, наконец, отвечу на ваше длинное и прекрасное письмо, письмо настоящего друга, если можно так выразиться, обещаю вам это. Письмо Кристы, посвященное неутешительным рассказам настоятеля, по правде говоря, сильно разочаровало Фабиана и привело его в скверное настроение. Хорошо хоть, что он приглашен в десять часов к Гауляйтеру играть в бильярд. После нескольких недель томительного ожидания пришло, наконец, второе письмо от Кристы, долгожданное письмо. Он стал читать его очень внимательно, вопреки привычке торопливо пробегать письма глазами. Криста начинала с уверения, что она неделями носила с собой его длинное и прекрасное письмо, письмо настоящего друга, и что она много раз его перечитывала, и чем чаще она его читала, тем прекраснее оно ей казалось, и тем больше отрадой были для нее дружеские чувства, которыми оно проникнуто. Фабиан улыбнулся счастливой улыбкой, даже покраснел. Он снова почувствовал, как глубоко, по-настоящему любит эту женщину. «Только бы она скорее вернулась! Только бы скорее вернулась!» — думал он. Не раз сообщала ему криста Мысленно отвечала она на это письмо. «Но теперь...» Когда она взялась за перо, ей кажется, что это одно из тех писем, на которые нельзя ответить письменно, оно настойчиво требует живого, непосредственного общения. Вы пишете, что в моем присутствии ощущаете большую уверенность в себе и ясность, чувствуете себя как-то благородней и лучше. Это такая большая похвала для меня, что я не знаю, как на нее ответить, и потому умолкаю. Впрочем, уже сейчас она может сказать, что радуются духовной близости, возникшей между ними. Так же, как и он, она хочет, чтобы эта близость укрепилась. Она молит Бога, чтобы это стало возможным. Так она и писала «молю Бога». Но здесь она снова чувствует, что перо беспомощно и необходима встреча. Она радуется, что снова увидит его, что они поговорят обо всем, чего нельзя написать, и надеются, что свидание не за горами. Я теперь часто мечтаю посидеть и поболтать с вами в нашем кафе «Резиденция». Возможно, что мы с мамой вернемся раньше, чем предполагали, и если это случится, то не без вашей вины. Больше я вам ничего не скажу. Фабиан почувствовал себя счастливым, читая эти строки, и сердце у него забилось сильнее. Она писала еще об их общей знакомой, его клиентке, и одно замечание Кристы особенно его порадовало. «Если я люблю человека», — писала она, — «то это не значит, что я непременно стремлюсь к браку, как Рут. Почему она не становится возлюбленной своего избранника?» Ведь это же было бы самое естественное, простое и понятное. Ей незачем ждать, пока он разведется с женой, ведь Рут — не какая-нибудь маленькая продавщица. Скажите ей мое мнение, когда она снова придет к вам в контору. «Так мыслит только чистый, искренний человек, преодолевший все мелкие предрассудки», — думал счастливый Фабиан. «Да, эта женщина...» на которой спокойно можно жениться, не рискуя раньше или позже прийти в ужас от ее отсталости, как это случилось в его браке с Клотильдой. Письмо Кристо еще долго согревало сердце Фабиана. В бюро реконструкции теперь стало спокойнее, улеглась летняя сутолока, и Фабиан мог позволить себе выпить иногда рюмочку ликера с друзьями. Даже когда снег облеплял покрытой смолой, дорожные катки, рабочие в толстых чулках, все еще работали на улицах среди дыма и чада. Только мороз прогнал их. Площадь Ганса Румфа в Черне уже была закончена, и городской архитектор Крик надеялся, что к весне будут готовы и магазины, и ларьки, словом, все, вплоть до последней оконной рамы. Начиная с 1 мая на площади Ганса Румфа, раз в неделю будет базарный день, и начнется перестройка площади Ратуши. Осенью прибыли, наконец, из Мюнхена план и рабочие чертежи дома городской общины, составлявшие гордость Таубенхауза, сделанные одним модным архитектором. Это было нечто вроде небоскреба, довольно унылого вида, несмотря на четыре башенки по углам напоминающие минареты. Фабиан заказал картину величиной с дверь, на которой это строение, высоко вздымающееся над вершинами дворцового парка, выглядело очень внушительно. Картина получилась настолько удачной, что Таубенхаус даже пожелал повесить ее у себя в приемной, но Фабиан еще до того выставил ее в витрине ювелира Николая, и прохожие долгое время дивились на это творение. Подготовительные работы для постройки дома городской общины были проведены еще поздней осенью. Храм мира в Дворцовом парке, поэтичный скромный пантеон в стиле архитектора Шинкеля, построенный городом по окончании освободительных войн, был разрушен и весной должен был быть снова воздигнут где-нибудь в укромном уголке того же парка. На его месте, на зеленом холме, с которого был виден весь город, предстояло вырасти дому городской общины. Пока что холм был точно измерен, и красные колышки отметили будущую линию фундамента. В этом году больше ничего нельзя было сделать. Затем машина Фабиана стала часто появляться на вокзальной площади. По его заданию архитекторы уже работали над проектом ее перестройки. А потом Фабиан велел все с теми же украшательскими атрибутами написать маслом и новую площадь. Да, это площадь, какой не сыщешь в столице, черт возьми. Люди диву давались, глядя на роскошные клумбы и газоны, на два чудесных фонтана, которые посылали в сказочно прекрасные небо свои сверкающие струи. Даже рекламы Ниццы и Монте-Карло не выглядели столь соблазнительно. Трамвайные станции превратились в изысканные галереи, а между фонтанами, накрытой дерном площадке, высился изящный павильон, окруженный маленькими столиками, совсем как в Париже. Когда иллюстрированная газета поместила эту фотографию, весь город был вне себя от восторга. Таубенхаус, Таубенхаус! Крюгер по сравнению с ним был человеком, начисто лишенным фантазии. Разве мог он додуматься до чего-либо подобного? Таугенхаус был так доволен, что собственной персоной заявился в контору Фабиана, чего он никогда не делал. — Превосходно! — сказал он. Лицо его сохраняло свою обычную неподвижность. — Мы можем гордиться нашей новой площадью. Примите мои поздравления. И затем, строго взглянув на Фабиана, добавил. — Прошу вас, дорогой правительственный советник, впредь ничего не опубликовывать в печати без моей санкции». Фабиан поклонился в знак безусловной покорности и щелкнул каблуками. Однако Фабиана по-прежнему часто видели в автомобиле у вокзальной площади. Одна идея крепко засела у него в голове. Его внимание привлек обширный складской участок транспортной фирмы «Леп и сыновья». Участок был запущенный, с плохоньким зданием конторы и полузгнившим деревянным амбаром. Вдобавок там же стояло штук десять больших и малых, уже отслуживших свое, мебельных фургонов с надписью «Леп и сыновья» и изображением какого-то нелепого геральдического льва. Ясно, что такой запущенный участок по соседству с новой воксальной площадью — позорное пятно для города. Эти ветхие строения надо убрать, на их месте вырастет роскошная гостиница. Мысль о ней уже несколько недель занимала Фабиана. Клотильда постоянно упрекала его в непрактичности, потому-то он и остался ни с чем, тогда как другие стали миллионерами. Ну вот, теперь посмотрим, провали она. Во всяком случае, у него нет ни малейшего желания сложа руки созерцать, как все кругом лопатами загребают деньги. Сапожник Хаббихт, занимавшийся мелкой починкой, стал владельцем процветающей обувной фабрики, которую он ежегодно расширяет. Шарфюрер дер бывший зеленщик, заведует пунктом по сбору яиц и уже выстроил себе великолепную виллу на Принценвале. Его друг Таугенхаус привлекает к работам по асфальтированию улиц фирмы, которые запрашивают в втридорого, и уж, конечно, у него есть на то достаточно веские основания. Тот же самый Таубенхаус поспешил купить несколько дешевых строений на Капуцинергассе, прежде чем приказал снести эту улицу. Штурмфюрер Лампенбард раньше торговал кроличьими и заячьими шкурками, а нынче у него элегантнейший меховой магазин. Десятки таких случаев вспоминались Фабиану. Почему же ему, который по своим способностям на голову выше их всех, не нажиться на этом перевороте? Нет, не такой уж он дурак. Фабиан решительно открыл заржавевшие железные ворота и очутился на участке фирмы Леп и сыновья. Из трубы маленького конторского помещения тонкой струей вился дым. Рабочий, шаркая лопатой, сбрасывал кокс в подвальное помещение. — Есть тут кто-нибудь из хозяев? — спросил Фабиан. — Да, молодой господин Леп в конторе, — отвечал рабочий, прекратив на мгновение свое занятие. Фабиан постучал в дверь и вошел, не дожидаясь ответа. В холодной, совершенно пустой конторе, за старым письменным столом, сидел юноша с огненно-рыжими волосами. По его лицу текли слезы. Он растерянно смотрел на измятое письмо, которое держал в руках, и даже не давал себе труда вытереть глаза. — Извините за беспокойство, — сказал Фабиан. — Я не слышал вашего стука, — господин правительственный советник огорченно произнес рыжий юноша. Наконец он спохватился, что нужно вытереть мокрые от слез лицо. Машинально поднявшись, он пододвинул гостю единственный стул, стоявший у стены. — Вы меня знаете? — кто же вас не знает господин правительственный советник усталым голосом отвечал молодой леп в последнее время я часто видел вас на вокзальной площади вас сопровождали землемеры с приборами фаган кивнул да сказал он опускаясь на стул мы измеряли площадь господин леп говорят все еще в швейцарии а вы надо думать его сын юноша снова сел за письменный стол «Да», — произнес он удрученно и показал наизмятое письмо. «Отец все еще в Швейцарии, в Цюрихе, совсем один». «Да, я его сын, Изидор Лэб». И слезы снова повисли на светло-рыжих ресницах молодого леба «Надеюсь, никаких дурных вестей?» — участливо спросил Фабиан. Вид плачущего человека всегда вызывал у него сострадание. Изидор Лэб покачал головой, — и несколько слезинок скатилось по его веснущитому лицу. «Нет, нет», — отвечал он, — «вся беда в том, что мы оба так одиноки. Отец сидит в цюрихе и мучается, а я сижу здесь и мучаюсь. Беда в том, что все вокруг так тяжко». «Надо спокойнее относиться к жизни, господин леп попытался Фабиан утешить юношу, который едва сдерживал рыдания Горе его было неподдельно, и Фабиан жалел Изидера Леба. Это был рыжий, как белка, хилый юноша со светло-рыжими ресницами. Его бледное лицо было густо усеяно веснушками, а на носу они сливались в сплошное пятно. Он производил впечатление изнеженного, избалованного маменькина сынка, который вдруг оказался брошенным на произвол судьбы. Я уже успокоился, — ответил Изидар, — и вытер лицо скомканным грязным носовым платком. Участливость Фабиана, видимо, подействовала на него благотворно. — А теперь послушайте, господин Лепп, — серьезно начал Фабиан, — у меня к вам дело. Один из моих клиентов поручил мне снестись с вами. Его интересует ваш складской участок и они сразу оживленно заговорили, уже почти не слыша доносившегося со двора шарканье лопат. «Покупатели уже находились не раз», — сказал Изидер Леп, «но сделка не состоялась. Всем хотелось получить участок за понюшку табаку, а отец распорядился не продавать его меньше, чем за 160 тысяч марок». Фабиан тихонько свистнул сквозь зубы. «Сто шестьдесят тысяч марок», — повторил он, — «сумма изрядная. Мой клиент рассчитывал на значительно меньшую. Он предлагает вам восемьдесят тысяч. Сделка будет оформленная по всем правилам. За это я ручаюсь. А ведь вы меня знаете».